До магазина Дайна доехала с неимоверным трудом. Дорога была с а с внедорожником она обращаться толком-то и не умела. И как только она вообще не врезалась в этом плотном тумане в какое-нибудь дерево, было просто уму непостижимо. Припарковав форту магазина, Дайна, чтобы не вымокнуть, с сумкой в руке взбежала на крыльцо под навес и стала ждать такси. Девушка, я машину заказывала в поселок Патроны к магазину Олень. Снова набрала она номер службы такси. «Да, машинка уже едет, скоро будет, ждите». Достаточно терпеливо, ответила ей все та же женщина-диспетчер. То здесь неожиданно громко прозвучал поблизости чей-то сердитый голос. И вдобавок к этому что-то металлически грозно звякнуло, причем именно так, как бывает, когда передергивают затвор ружья или дробовика. Дайна никогда это не видела в реальности, только наблюдала подобное в разного рода фильмах, экшен и боевиках. «Не стреляйте, пожалуйста, это я, Дайна», – пролепетала она. «Мы виделись с вами днем в магазине. Я просто жду здесь такси, оно скоро приедет. И как только такси приедет, я сразу же уеду». И в то же мгновение яркий луч фонаря ударил ей по глазам. «Такси? Здесь? В три часа ночи? А, это ты. Волосы, что ли, перекрасила? Хотя что это я, запамятовала?» «Ты же давеча днём у меня краску для волос покупала и ночнушку». Ударивший по глазам луч фонаря переместился под ноги, и Дайна наконец разглядела, что перед ней в самом деле стоит та самая крепкая и боевая хозяйка магазина по имени Лариса. Была она в меховой безрукавке поверх почти такой же, как у Дайны сегодня днем купленной ночной сорочки, только много большего размера. «Ну что, размер-то подошел? видимо не зная что еще сказать поинтересовалась прокопленную днем ночную сорочку лариса вполне каким то крайне разочарованным голосом ответила ей дайна в руках у ларисы в самом деле было ружье или дробовик дайна не особо разбиралась в оружии да и вообще ни капли не хотела разглядывать эту все еще направленную на нее страшную штуку а я уж подумала что грабители в магазин лезут хмуро сказала лариса «У меня дом поблизости, сама товар вожу, сама торгую, сама же за магазином присматриваю». И хмыкнув, спросила небрежно, мотнув при этом головой в ту сторону, где за лесом должен был, по ее мнению, располагаться дом Михаила. «Чего так? Прямо посреди ночи? Выгнал, что ли? Или сама сбежала?» «Сама сбежала», — ответила на это Дайна. «Ну и правильно сделала. Я хоть с Мишкой сильно-то и не знакома, в гости к нему ни разу не захаживала» а только совершенно точно знаю, что он дерьмо, причем полное дерьмо, как, впрочем, и все другие мужики». Сказав это, Лариса пренебрежительно сплюнула. «Но ведь с виду-то он вполне даже ничего, попыталась Дайна защитить, даже и не Михаила вовсе, а в первую очередь саму себя, и тем самым в какой-то степени таким образом оправдаться за неудачный выбор несостоявшегося кавалера». «Я это поганое мужское нутро просто на расстоянии чувствую», снова произнесла Лариса. «И я совершенно точно знаю, что все мужики на свете на самом деле самое настоящее дерьмо». Она еще раз зло передернула затвор и снова смачно сплюнула на землю, после чего добавила уже совершенно не зло, а скорее немного грустно. «Может, именно поэтому я все время одна?» «Да ты не грусти», тут же добавила она. Просто выкинь их всех этих мужиков из головы и живи себе, как ни в чем не бывало. Живи и жизни радуйся. Вот я, к примеру, именно так и сделала. Выкинула всех этих чертовых мужиков из головы и теперь живу, жизни радуюсь». Сказав это, она снова презрительно сплюнула на землю и снова зачем-то сердито передернула затвор. Дайна не стала ей ничего на это говорить, хотя и имела на данный счет немного иное мнение. Да и как же, спрашивается, выкинуть всех этих мужиков из головы, если это вообще, наверное, никак невозможно ни теоретически, ни практически. Хотя, может быть, таким сильным женщинам, как Лариса, это когда-нибудь и удавалось. Такси приехало, обрадовалась высветившим из-за поворота дорогу фарам легкового автомобиля Дайна и, забыв даже попрощаться с Ларисой, бросилась навстречу машине.